Глава 14. Его волокли за ноги. Потом был провал очаната. Затем видел быстро проносящуюся перед глазами землю, и сквозь свирепую боль в черепе понимал, что везут на коне поперёк седла. Потом голова будто разлетелась на осколки, как глиняный кувшин под посохом отшельника. Явно задели её за придорожный валун. Томас снова провалился в спасительную тьму. Боль была ноющая, не добрая, постоянная. Словно бы на остроу не было сил, отупает, легла в неподвижности, ожидая малейшего движения, чтобы вцепиться ядовитыми зубами. И эта боль сказала ему, что он ещё существует. Калик лежал рядом. Томас чувствовал его с закрытыми глазами, по неровному дыханию. Когда удалось открыть один глаз, второй закрыт кровяным подтёком, Томас увидел рядом в луже крови тело в волчьей шкуре. Красные волосы слиплись от крови, лицо распухло, обезображенное кровоподтёками и садинами. Сердце Томаса сжалось и застыло. Никогда ещё не видел Калику в таком жутком состоянии. Оружие исчезло, но руки Калики были свободны, как и ноги. Томас попробовал пошевелить своими конечностями. Скрикнуло от острой боли, разом заболела и голова, и все кости. Каждая жилка взмолилась о пощаде. Где мы? Прошептал он разбитыми кубами. Во рту стало солено. Он проглотил кровь, она текла из губ и разбитых десен. Он ни на миг не подумал, что Олег мертв или без памяти. Калика должен немедленно ответить, как ученая ворона, что повинуется своей природе. И в самом деле услышал сдавленное: "Преисподней". Да ну, сказал Томас саркастически. Злость на умничающего аршельника на миг заглушила даже боль. Кто бы подумал? Ты как? Плесал бы. Да тесно. Томас попробовал повернуть голову, взвыл, но всё же оглядел массивные глыбы, тесно подогнанные одна к другой. Они уходили в высь, где терялись в сумраке, тянулись в обе стороны, исчезая из поля зрения. А когда Томас сумел перекатиться на другой бок, он увидел такое, что дыхание перехватило, а боль от нового потрясения отступила, затаилась где-то внутри костей. Огромный мрачный зал, в котором лежали, тянулся едва ли не на мили. Томас видел только две стены, что расходились от угла, остальное тонуло в сумраке. В двух десятках шагов на высоком помосте стоял испалинский черный трон. К нему вели ступеньки. Томас машинально насчитал тринадцать. Трон был пуст. В высокую спинку увенчивали пурпурные рога, что расходились в стороны и загибались к верху. За троном мелькали призрачные тени. Исчезали так быстро, что Томас рассмотреть не успевал. А каждое движение глазным яблоком втыкало острые ножи в мозг. Он тихонько подвывал, звучно гладнул кровь. Вроде бы перестает сочиться. В голове звон и кружение. Рядом возился Калика. Томас с завистью увидел, как он сумел сесть, упираясь спиной в стену. Он представил себе, как явится кто-то наглый, будет смотреть на него сверху вниз. Эта мысль была невыносимой. Он стиснул челюсти, напрягся. Мышцы кое-как повиновались, чудеса ещё не кончились. И он, почти теряя сознание от нечеловеческих усилий, сумел сесть. Спину давило гранями камня. Он только сейчас понял, что лишь он полностью доспехов. Воздух холодит раны и садины. Рубашка мокрая от крови. Томас провёл ладонью по распухшему лицу. Спухло, будто он запихнул за щёки по булки. Теперь скрывая этот сурового наставника, он чувствовал себя голым без доспехов, хотя одежду оставили, изорванную и забрызганную кровью. На груди болтался нагрядой его теплом крест, тяжёлый и тёплый, тоже застывшими каплями крови. Шея ныла. Кто-то явно пытался сорвать крест, но цепочка выдержала, только поранила кожу. Затрещало, словно лопнула каменная стена. На стыке стены и потолка обрушились выбитые страшным трудом огромные глыбы. Томас, как зачарованный, начал было следить, как замедленно падают, переворачиваются, но вздрогнул, как уколотый. Пролом влетела красная с черным фигура, стремительно понеслась в их сторону. На расстоянии броска дротика, неизвестный намек завис в воздухе. Томас с дрожью во всем теле смотрел на крылатого из Полина, что в полтора раза выше. А в плечах шире вдвое любого земного богатыря, закован в блещущую сталь с головы до ног, широкие плечи кузнеца, выпуклая грудь, которой позавидовали бы атлеты, а два исполинских крыла летучей мыши с когтями размером с кабаньи клык захватили, казалось, пол мира. Крылатый рыцарь опустился на каменные плиты тяжело, согнул колени от удара, выдерживая свою тяжесть. Лицо болезненно искривилось. Крылья со змеиным шуршанием стали складываться. Сквозь прорезь в шлеме горели адским огнём пурпурные глаза. Томас не умом, а чувствами ощутил несокрушимую прочность его доспехов, а потому, как появился и с какой надменностью держится, чувствуется его врождённая привычка повелевать. Доспехи чёрные, без блеска. На локте небольшой щит со странным гербом. Томас напряжённо всматривался в этот странный щит. Ибо у англов он круглый, у итальянских рыцарей продолговатый, а у германцев такой же, но с выемкой вверху. У испанцев плоский сверху и закруглённый снизу. У французов четырёхугольник, а у этого рыцаря щит треугольный, что не лезет ни в какие ворота. Поле простое, не расчленённое, а красок ни одна из пяти узаконенных законами геральдики. Как из фигур ни одна не похожа на льва, орла или вепря, что приличествовало бы рыцарю такого внушительного вида, а скорее там изображены стихи. Но не солнце, луна и звезды, а нечто более величественное и жуткое, что Томас не мог передать словами. Но покой же пробежал трепет, а когда наконец рассмотрел еще и яркую падающую звезду, он понял, кто вошел. Только сейчас в пролом начали влетать крылатые черти, демоны, ведьмы. Ибо чем выше ранг сюзерена, тем больше васалов и слуг должны его сопровождать. В зал ввалились толпы голых женщин, толстых и мясозадых, с распущенными волосами и отвисшими от тяжести грудями. Они хохотали дурными голосами, пели и смеялись без стыда. В руках кувшины с вином, людни и валынки. В догонку бежали козленогие черти. Дядя Эдвин называл таких сатирами. Тоже вопьящие, блеющие, с кувшинами вина, гроздями винограда, уже хмельные, волосатые и вонючие. Женщины бросились к Сатане, со смехом и омерзительными шуточками начали снимать с него доспехи. Сатана растопырил руки, давая снять с себя доспехи. Женщины ловко отстёгивали щитки из стали. Нет, адаманта, напомнил себе Томас, вспоминая рассказ о чудесном металле, из которого куют оружие небесного воинства. Когда сняли шлем, Томас содрогнулся, как от удара, сдёснул челюсти, чтобы не выдать свой испуг. Голова сатаны как валун, рога острые и блестят металлом, глаза горят нестерпимым блеском звезд, а нижняя челюсть вызывающе выдвинута вперед, от чего Томасу сразу же захотелось вызвать на глиссано поединок. Лицо князя тьмы подергивалось, как у безумного, нос дрихи чно раздувались. Когда перевел взор с Калики на Томаса, верхняя губа чуть приподнялась, показывая острые клыки. Томас со смертным холодом ощутил, что даже его железные доспехи, даже будь все еще на нем, перед этими зубами не крепче листа подорожника. Когда сняли и вязаную рубашку, свитую из веревок, Томас увидел самую широкую грудь, какую только мог представить, с красной кожей, будто князь Ада вынурнул из кипящей лавы. с рыжими звериными волосами. Женщины продолжали раздевать, хохотали, хватали князя тьмы жадными похотливыми пальцами. Его улыбка стала шире, в огненных глазах зажглось мрачное пламя скотского желания. Багровые светильники бросали недобрые блики. Все словно было залито свежей дымящейся кровью. Грудь сатаны еще вздымалась тяжело, часто. Могучее тело блестело от пленки пота. Томас перехватил острый взгляд Калики, устремлённый на владыку Преисподней. Томас внезапно подумал, что и Калика, как и Сатана, магией почти не пользуется, предпочитая ходить пешком или ездить на простой телеге. Сатана мог бы силой своей нечистой магии, своей властью. Дальше Томас запутался, ибо хоть и бей не мог понять, почему Сатане оставлена такая власть, если можно было бы Господу сокрушить всё его воинство без остатка. основать рай на земле, чтобы все пели и славили его имя. Сатана оглядел их почти любовно, сладострастно потёр огромные ладони, между ними вспыхнула скрученная молния. Воздух стал чище. Подумать только, когда мне сказали, что сюда вторглись двое, которые отбрасывают тени, я признаюсь, не поверил. Говорят, бывало в древние времена, но теперь? Томас сказал надменно: Стараюсь выговаривать слова правильно, разбитыми губами. Скоро сюда придут с мечом и крестом. Хм, вряд ли. Но когда вы перебили почти весь отряд лучших рыцарей Европы, я понял, что явились мои создания. Томас с усилием вскинул голову, стараясь держать ее гордо, взгляд сделал надменным. Мы, создание Господа. Огненные брови сдвинулись на переносице Сатаны. Черти за спиной князя начали хвататься за тризубцы, делать угрожающие жесты, скрепеть зубами и топать копытами. Но сатана небрежно повёл дланью. Их как ветром выдуло из огромного зала. Улыбка сатаны оставалась прежней, только в гармыхающем голосе грозно проступила насмешка. Ага. А что же ты явился сюда в доспехах и с мечом за плечами? Разве не я их выдумал? Разве не я придумал вообще одежду? Не я научил вас людей поход землю разводить скот, строить дома из домов города. Не я учил плавать, строить лодки и большие корабли. Разве лучше, если бы ваши прародители Адам и Ева остались в райском саду? Мало того, что голые и босые, чем ни скот, тот бородатый дурак им даже плодиться не давал. Так бы и существовала эта пара двуногих скотов, если бы не я. Это была провокация. сказал Томас, но голос его звучал уже не так уверенно. Олег морщился, приглушая боль в голове, почти не вслушивался, ибо эти двое затеили нелепый спор. Сатане хочется доказать своё, выплеснуть накипевшее, а рыцарь не может не спорить с врагом своего сюзерена. "Да", согласился Сатана. "Но какая? Та пара дала жизнь и тебе через сотни поколений". Да и вообще не было бы даже самих адама с евой, если бы я не выдрал из самого сердца земли то, что вы зовете красной глиной. Сколько ангелов пыталось. Тот бородатый хотел уже отказаться от затеи. Эх, как земля застонала, как не хотела отдавать свою плоть. Той из вас знает, что три дня и три ночи я боролся с ней. Как она орала, противилась, когда я выдирал из нее клок красной глины. Но ну, сам понимает, что называем красной глиной, и что называется выдирал, что на самом деле всего лишь помощь природах. Тот бородатый бледнел и закрывал глазки. Но и потом земля, озлобившись за те муки, дура, отказывалась принимать первого убиенного несколько столетий, пока ей не вернули первого из неё взятого. Первого убиенного, сказал Томас враждебно. Это Авель, которого ты убил? Сатана поглядел на железного человека с интересом. Только подсказал способ. Я много чего подсказываю, но люди почему-то выбирают Ха -ха. то, что больше свойственно моему характеру, а не бородачу. Томас невольно скосил глаза на Калику. Тот вздрогнул, лицо его посерело. Томас пугливо подумал, что Калика мог в самом деле бродить по жуткой земле, где мертвецы, не разлагаясь, лежали или же ходили по земному лику. Калика поймал его взгляд, сказал нехотя. Это было до тех пор, пока ей не вернули тот клок. Адам помер через, не упомню сколько, помню только, что мучился, когда отходил. Илилит вспоминал, терзался, что из двух женщин выбрал проще по кладисти. Когда им, Адамам, то есть, зарастили рану, той других мудрецов удалось сунуть под терновое одеяльце. Томас зябко пережирнул плечами. Разговоры были страшные и ошеломляющие. Каждое слово било боевым молотом по шлему. Он стиснул зубы. Всё равно человека создал Господь. Сатана отмахнулся, как от комара. Молчи, медноголобик. Был бы ты бесплотным. Ха-ха, на чём бы ты таскал эти 2 пуда железа? Это я настоял на том, чем гордишься: мускулах, широкой груди, твоей стати. Томас пошатнулся, хотя вроде бы упирался спиной в стену. Олег видел Как сомнение перешло в страшное подозрение. "Всё же, Томас прошептал с усилием. Я горжусь душой!" Сатана хмыкнул. "А что есть душа? Часть", сказал Томас уже увереннее. "Благородство, верность прекрасной даме, своему народу". Сатана с удовольствием захохотал. "Это всё от меня, дурень. Даже волк верен своему племени, волчица. Дурень, ты всё ещё не понимаешь?" Мол, как это обоих не сожрал. Едва дерзко вторглись ко мне в спальню. Олег молчал. Томас прошептал: "Да, я ожидал, и честно говоря, ожидаю". Широкие ладони сатаны звучно хлопнули по таким же широким коленям. Не понимаешь? Я уже кувалдой да его луплю в лоб, а он всё оглядывается, где это стучат? Нет, это тупость от него, моя часть сообразительнее. А ты идущий в шкуре? По глазам вижу, понял, рыцарь. Разве твой отец тебя сжирал живьем, когда ты без разрешения вбегал в его покое? И даже иной раз мешал его делам гораздо более важным, чем выслушивать твой детский лепет. Олег видел, как Томас побледнел и пошатнулся, лицо стало восковым. Одно дело верить, что его про отца создал светлый Бог, а потом гадкий дьявол малость подсовратил чистейшую душу. А другое поверить, что Адама создавали Бог и Сатана вместе, и что вся плоть от дьявола. Ох, от Сатаны стал грохочущим. Ты плоть любви. Ага, потому мы с ним и бьёмся так яростно, за тебя, человек. К тебе ревнуем так мощно. Томас ухватился руками за горло, удерживая крик. Вместо этого прохрипел слабо: "Ты сам его создание". по дурости, слабости или недомыслию. Не мне судить творца. Хотя сейчас я бы ему сказал. Такое сказал. Но ты его создание. Сатана засмеялся, но Томас ясно услышал затаённую горечь. Он меня создал. Ха-ха. А не я его. Мороз пробежал по спине Томаса. Хо хотя сатаны чувствовались дикая уверенность и правота. Калик опустил плечи. Томас с ужасом понял, что Калико уже поверил. Но как же это можно? воскликнул он. Я не верю. Вера для дураков, громыхнул сатана. Для слепых и тупых дураков. Каждый верит в меру своей тупости. Но если хочешь знать, то это я его создал. Стены вздрагивали, красные наплывы подрагивали, сползали широкими потёками. Серный запах стал сильнее. Томас прошептал: "Но как?" Как это можно? Можно, ответил Сатана. А как? Сам думай. Как это можно? повторил Томас с отчаянием. Сатана захохотал, запрокидывая голову. Шея его была как ствол красного дуба, а мышцы на широкой груди красиво вздулись. Томас в отчаянии перевёл взор на Олега. "Калика", раздражённо и нахмурив, огрызнулся. "Можно, можно, так даже лучше. Что?" А что лучше? Когда скот превращается в человека или когда человек в скота? Но что-то меня тревожит. Что-то громадное и страшноватое. Сатана захохотал, словно вбивая последний гвоздь в гроб, где лежал Томас. А почему по-твоему он создал Еву из ребра? Да потому, что сам Адам был бесполным, как и все ангелы, как и сам вородоносец. Томас побелел, Он чувствовал, что Сатана не врёт. Про бесполость ангела слышал и раньше. Об остальном как-то догадывался или смутно чувствовал, а сейчас пошатнулся, как от удар молотом по голове. Прошептал за травленно: "Сколько же во мне от тебя?" "Вот-вот", громыхнул Сатана весело. "Это от меня, как и плотская любовь, как и настоящая любовь, что лишь возгонка любви плотской. А его любовь, я говорю о бородаче, И это даже не любовь к родине или отечеству, пусть даже к державе, а что-то вроде киселя в тумане. Томас вспомнил одно из часто упоминаемых каликай выражений: "Катиться с горы легче, чем взбираться". Вот ты и докатился, сидишь в подземельях как крот, света, боже его, не заришь. Глубже уже некуда, верно? В самом деле, земле тебе держать противно. Индрики и то выше бродят, а когда сюда доберутся? Он сам передёрнул плечами, когда представил себе страшных энтриков, их неторопливые все сокрушающие вторжения в этот мир. Сатана пренебрежительно отмахнулся. Ладно, эти пустыки. Надо подумать, к чему вас тут приспособить. Или сразу в котёл с кипящей смолой? Томас спросил неверище. Тебе мало чертей? Нужны соратники из людей? Сатана проревел. Мне не нужны соратники, мне нужны угодники. Томас задержал дыхание, чтобы без стона гордо выпрямить спину. Ответил с достойной благородного ротсерина надменностью. С угодниками проще. Только далеко ли уйдёшь? Рабы есть рабы. Он хотел добавить, что свободные англы и ещё малое число сокрушили и разместили испалинскую римскую империю, что держалась на рабах, но он молчал. не буду уверен, что ничего не перепутает из дьядених рассказов. В зал вбегали и даже влетали черти. Томас видел их смутные тени в сумраке. Некоторые подбегали к сатане, Томас видел их блестящие любопытные глаза, что-то шептали на ухо и исчезали, одного явно не угодившего. Он распылил небрежным мановением пальца. Тот едва успел вспикнуть, а сатана презриливо вытер палец. Снова устремил огромные горящие глаза на пленников. Томас чувствовал, что интерес князьейтмы к ним падает. Скоро передаст их в руки палачей и забудет о своих делах по горло. Судорожно цеплялся за любую мысль, как выбраться, но ничего не приходило в голову, кроме идеи вызвать сатану на турнир и выбить из седла, тем самым добыв свободу себе и Сэру Калике. Олег, что больше помалкивал в их диспуте, спросил непонимающе: Но ведь ты отец всех знаний. Ты сам признался, что вся цивилизация твоих рук дело. У того верхнего слепая вера, что больше подходит для ленивых недоумков, а у тебя гордость и жажда знаний. Но что-то я сейчас не до понимаю. Томас видел, как гордое лицо Сатаны перекосилось, а глаза вспыхнули таким светлым оранжевым огнем, что Томас на миг ослеп, а в голове пронеслось потрясённое. Каким же великолепием блистал, когда был у престола верховного сюзерена! Даже тебе, гордец, что мне любо, не понять. Голос его из мощного и сильного стал глухим, словно Сатана, как и Калика, тащил на себе незримую гору. Томас, не понимающий, покосился на Калику. Вот уж не заподозришь в гордости. Явно князь мы под гордостью понимает что-то другое. А Олег возразил: "Если мы твои дети?" то когда-то сможем понять. Когда-то, прорычал Сатана. Похоже, князь тьмы уже потерял к ним интерес. Олег спросил быстро. Ты отказался? Глаза Сатаны вспыхнули пурпуром. Томас затаил дыхание. Гнев князя тьмы собрался вокруг повелителя красным облаком, но Сатана лишь прорыревал люто. Не сдался. На развета жизнь, карабкаться на гору, которой нет конца. Корабкаться, обламывая ногти, вгрызаясь зубами, не досыпая и не доедая, отказывая себе в простых человеческих радостях. Алекс просил с угрюмой подозрительностью. Это каких же простых человеческих радостях? Сам знаешь. Есть ли выше радость, чем догнать, повалить и овладеть чужой женщиной, догнать врага и размозжить ему голову, поджечь чужой дом, ломать и крушить, слышать рев пожара? Он хохотал. Воздух сотрясался, вокруг хохотали толстые мясозадые женщины. К удивлению Томаса Олег кивнул: «Ты прав, это как раз и есть главные человеческие радости. Будь ты проклят! Сатана едва не задохнулся хохотом. Стены тряслись, а треву у Томаса гремела в голове. Благодарю. Ха-ха. Я постарался, постарался. Ха-ха. Человек это не что-то бледное и неживое, как жаждит дурак наверху. Человек это плоть. Ха-ха. А плоть от меня. Тот дурак наверху бесплотный, как и его бесполые фу ангелы. А я и сам погляди, мужчина или нет? Тот-то. О, -то. ну твои железяки волосы шлем поднимают. А чем может похвастаться тот, кто глаголит о любви к ближнему? Олег смотрел из-под лобья. Томас видел, как напряженные быстро Калика что-то мыслит, и наконец выгнал: "Ты раньше шел к знанию, а теперь завёшь обратно в пещеры?" Татана загрохотал, будь ты скалы раскалывались от страшного жара. "Не назад в пещеры, дурак, а вперед, пещеры. Ты хоть знаешь, к чему ведёт знание." Томас ответил с достоинством вместо запнувшегося Калики: "Знание и сила." Хребет подломится предостёрёг сатана. Во многих знаниях много горя. Ты видел хоть одного весёлого мудреца? А дураки все весёлы и счастливы. Знания никого ещё не сделали счастливым, а несчастными каждого. Я говорю не о тех мелких знанницах, как украсть у соседа кошелёк или выкопать клад, а о больших знаниях, настоящих. Томас возразил: "А на хрена они большие?" Достаточно, если их будут знать два-три человека на все королевство. Это не так уж и много. Два-три несчастных на королевство. Дьявол рыкнул: «Не получится. Знание это курган. Маленький холмик можно насыпать и втроем, да что с него узришь. А чтобы заглянуть далеко, надо усилием многих. Я сам пока не могу представить весь народ мудрецами, но чутье говорит, что такое произойдет, или может произойти. Я всё-таки могу заглядывать в грядущее, подальше твоего спутника. Хотя с ним никогда ничего нельзя сказать наверняка. И я вижу такие ужасы, что шерсть становится дыбом, огни гаснут по всему аду, а сердце рвётся от жалости. Томас скептически хмыкнул. Внезапно лицо сатаны исказилось. Томас потрясённо увидел, что в красных глазах чудовища в самом деле появилась боль. Я надвое сердце своё разорвал для человека. Голос сатаны стал хриплом от страдания. Я бьюсь за то, чтобы он был счастлив, а счастье в незнании. Олег выглядел раздавленным, смятым, как старая тряпка у порога. Прошептал так горько, что Томас едва расслышал. Я был уверен, что тот верхний зовёт к дурости, тупости, незнанию, а ты чего-то достоишь. Но что же тогда хочет тот наверху? Сатана поднялся, жестом отослал двух крупных чертей, требовавших внимания. По его виду Томас понял, что Сатана сейчас уйдёт следом, а с ними будет покончено. А он уже ничего не хочет. Как? Он раньше царствовал и управлял, потом только царствовал, а сейчас Следы моей работы вы видите на земле каждый день. А что делает он? Вот так-то. А теперь вы двое. Я вас, пожалуй, сумею использовать. У меня для вас есть работа. Какая? – спросил Олег, а Тома сотрезал Горда. Никакой работы от врага господа и при чистый мы не примем. Сатана хмыкнул, перевел огненный взор на Олега. Тот подумал, сказал медленно: вообще-то он прав. Мне плевать на его господа. Я господ над собой не признаю. Гордыня! – скричал Сатана радостно, а Олег продолжал также медленно. Но мне не нравятся ни твои цели, ни твои методы, ни сама идея тащить людей обратно в скотство. Странно. Мне казалось, что раз уж ты вывел Адама из скотского Эдема, разбудил в нём гордость, заставил трудиться, копать, сеять, строить, приручать зверей и разводить сады, то ты и есть настоящий бог. А теперь сатана попогравел. Томасу показалось, что огромный, как наковальня, кулак падшего ангела обрушится на Олега. Но сатана лишь прорычал. Я увидел, к чему это ведет и чем кончится. И я, ладно, я не намерен с тобой спорить, смертный. Эй, в котелах с кипящей смолой. Томас ощутил, как сзади схватили огромные ладони. Мир перевернулся. Он успел понять, что его тащит к отвратительному котлу. Оттуда несет жаром, воняет горячей смолой. Из котла взметываются языки жаркого огня. Томас пробовал противиться, но держали его множество толстых, как брёвна, рук, а сам он чувствовал себя слабым, как новорождённый червяк. Вдруг всё замерло. Его держали крепко, но черти оглядывались на сатану. Он как вскинул ладонь, так и держал, а возле него суетился старый горбатый чёрт. Мало ему чужого коня. Стоит лево на шоптал князют мы на ухо, злорадно тыкал пальцем в Томаса. Эй, Настию! повторил сатана медленно Его глаза отыскали Олега Тот самый? Быть того не может. Эй, пока отпустите обоих, но далеко не уходите. Томаса поставили на землю. Олег высвободился из цепких лап, зелёные глаза мигом обшарили всё вблизи. Томас понял, что в руках Калики всё может стать оружием. Сатана смотрел на Олега пристально. В широко расставленных глазах вспыхивали то недоумение, то странная зависть. Олег пробормотал: "Да что вы все? Когда это было?" Сатана проговорил почти шепотом: "Но ты тогда сотворил такое великое дело, такое грандиозное." "Глупость!" буркнул Олег. Он покосился на Томаса. "Не слушай, это же князь Тима." Сатана возразил: "Я до сих пор не пойму, как тебе это удалось." Такое испалинское зло мог причинить только только Слушай, я окружён болванами и бездарями. Мне просто недостаёт человека такого размаха, как ты, что умел творить зла больше, чем Вельзевул, астарот и бергамот вместе взятые. Хочешь, бери с собой и этого, в железе. К чему ты доприспособим? Да По крайней мере, Гордыня у него на целое войско крестоносцев. Томас ожидал, что Калик станет торковать, хитрить, выгадывать А потом, выиграв время, сумеют что-то до предпринять. Но Калика сплюнул князю тьмы под ноги и сказал холоднокровно: "Катись-то со своей инастей". Дурак процедил сатанасквые зубы. Их ухватили сильные руки, голову Томаса больно зажали, а шею сдавили. Он почувствовал удары молота, толчки сотрясали так, что заломило виски, а на губах стало горячо и солено. Когда его отпустили, он поднялся, чувствуя себя униженным. Шея давила обруч, тяжёлый и холодный на ощупь. Но когда Томас его коснулся, кончики пальцев обожгло болью. Он отдёрнул, увидел, как покраснели, на одном начал вздуваться волдырь. По сторонам захохотали. Его грубо отпихнули, а на колоду завалили Олега. Черти быстро вытащили раскалённую полоску из горна, постучали на наковальне. Поворачивая в полукруг, пытались приладить на толстую шею Олега, но там болтался оберег, а сорвать не могли. Сатана зарычал. Его огромная лапа протянулась через всю комнату. Цепочка вспыхнула в его руке, а оберег с отвращением зашвырнул в угол. Олег проводил деревяшку на литыми кровью глазами, перевёл взор на сатану. Томосу показалось, что князь Ада вздрогнул, но черти уже подняли Олега. Тот стоял угрюмый и насупленный. На его шее Томас рассмотрел такой же ошейник из тяжёлой меди. По ободку шли колдовские знаки, вспыхивали, поедали один другого, как богомолы, становились крупнее. Сатана хохотнул, прорычал: "Это не простые ошейники. Ровно через сутки расплавится. Но не мечтайте, что выживете. Вашими головами мои черти будут кидаться как булыжниками, а тела бросят псам". И еще, вам повезет, если умрете сразу. Томас обросел обжар. Уже почувствовал, как тяжелый металл превращается в огненную полосу, что пережжет шею, и пока будет гореть, он будет кричать от боли. А Калика сказал угрюмо: "Если нам даны целые сутки, то зачем? На размышление, как ты уже догадался, бросился Тана. За сутки не убежишь. Вы сюда добирались три дня и три ночи." Сейчас красивые горды, подавай мученическую смерть, но за сутки постыните, подумайте трезво, да и лучше представите, что вас ждет. Он захохотал, а с ним угодливо захохотали и дьяволы, а вслед засмеялись бесы, демоны, черти. Так, хохоча, сатана выпрямился во весь рост, раздулся в груди, являя чудовищную мощь гладиатора. Он уже исчезал, когда вдруг Олег спросил неожиданно. А если мы избавимся от этих ошейников? Сатана захохотал. Тогда я, ха-ха, пальцем вас не трону. Это не по силу даже мне. Однажды сделанное Богом, как ты знаешь, уже не может быть отменено. Если ты сделаешь то, чего не могли даже ваши боги Олимпа или кто там у вас, то освобожу и выполню любую просьбу, конечно, в моих пределах. Да что там просьба, требование. Кто освободится сам, тот имеет право требовать. Из-под копыт вспыхнул огонь, полыхнул жаром в лица Томаса и Олега. Когда Томас протёр слезящиеся глаза, в гигантском зале клубился дым, медленно рассеиваясь. Пахло серой, но было тихо и пусто, как в ограбленной могиле. Олег изодрал голову, зелёные глаза изучали высокий свод.